ЛИЛОВЫЙ ЗАКАТ Лиловый закат обволакивал лаской. Мелодия флейты и шорох волны, лиловые краски, лиловые сказки летали, витали и прыгали в сны в далекую пристань, в лиловую бездну, как будто по морю плыла наугад. Но серая краска, все ставя на место, давно заслонила лиловый закат. Туман нависает, просветы все реже, И стражником грозным навис небосвод. Плачу за ошибки. Так что же, как прежде, лиловая сказка ко мне не идет? А может, устала? Устала, наверное, хрустальные сны разбивать об асфальт. Но кто мне укажет, что было неверно, тот в жизни не видел лиловый закат.